да вот точно так же, как мой напарник, блаженно жмулись от солнца, подставив кудри легкому ветерку, грудь свежему воздуху и с каждым шагом, словно бы окуная натруженные ноги в божественные разнотравья летнего луга. Я не выдержал и попробовал, пока дошли до реки, весь раз проклял все на свете. Дважды наступил на кит колючки. Ушиб большой палец левой ноги, а замаскированный булыжник. А у самого пляжа смач наступил в свежую кровь лепёшку. Правда, Митя уверял, что во вчерашнюю, но мне-то от её срока давности чуть не легче. — Мы куда пришли? — Да куда, вели на речку? Купаться же! — Давай уточним... Достаточно вежливо предложил я, обводя холодным взглядом, узенькую полоску песка на отмели буквально и изрытую сотнями корових копыт. У вас что, купаются там же, где и все стадо поет? А! -а, -а дошло дню. Так вам вон там буренка мешает. Действительно, неподалеку, по брюха в воде, стояла философствующая домашняя скотина, С рогами один вниз, другой в бок. Видать, тоже прохладца захотелось. Сейчас прогоним, в лучшем виде. Помешать я не успел. Сцену изгнания буренки из реки предлагаю домыслить самостоятельно. От себя упомянул, что уже через пять минут мы с Митькой сидели на ближайшем дереве. Внизу кругами носилась бешеная корова, А вода на месте купания казалась просто густо взбаламученной грязью. — я попалась! — тяжело дыша отметил мокрый Торрера, адресуясь, видимо, сам к себе. Хотя, с другой стороны, уж этот он и первым понял. Меня тема проблем в животноводстве никогда не интересовала, но обстановка как-то располагала к разговору, поэтому я попробовал... Измени труслы беседы. Мстительная рогоносица, раздувая ноздри, поджидала внизу. Есть разумные контрпредложения. Да, контрата еще. Видимо, сидя на две ветки ниже, он не до конца понимал, о чем речь. А может, спустимся, да призовем ее к порядку с двух сторон, а? Типа я ей на морду рубах свою брошь, а вы сзади, с палкой, как и трах. Я попытался дотянуться до Митьки ногой и пнуть его по затылку, но подлый сук предатьских хрустнул и... Короче, приземлился я на спину обалдевшей коровы. Бодливая недотрога взвелась на дыбы, так словно заподозрила меня во внеплановой попытке реализации брачного контракта. Раньше я думал, что так только пьяные ковбои на Родео развлекаются. А теперь... Первый раз она так подбросила меня вверх, что мы с ей успели обменяться коротким диалогом. «Ёма — Ёма! — восхитился он. «Уй, — Уй! — подтвердил я. Потом она кидала меня на своей спине, а я категорически отказывался падать. Не сочтите от лихим каскадерством! Просто очень жить хотелось. Да и непривычно мне городскому жителю с коровами бодаться. Боюсь я их. — Эй, сыскной, воевода! Оно ну, не балуй на нашей кормилице! — возмущенно прозвенел девичий голосок. Мы с коровой престижно обернулись и сникли под строгим взглядом кузнецовой дочери. Маняши, кажется. Она их длинной хворостиной, и я предпочел объясниться. Во-первых, как говорится, «Здрасте, виделись участковый». Тогда, во-вторых, вы не могли бы забрать эту скаковую корову, раз она ваш «Могу, если вы из-под себя выпустите». Я сполз с коровы красной, как Чапаев или Чингачкук. Должен признать, что и извушка рогаты тоже стыдливо прятала глаза. Всем было неудобно, кроме метики. Он спрыгнул с дерева и, показав корой кулак, начал качать право Манька, девка ты глупая! Ты че ж за зверьем своим плохо смотришь?